Глава 19. 24 июня, 10 часов 8 минут по центрально-европейскому летнему времени. Сардиния. Кальяри. Надеюсь, всё не зря. Думал Грей, шагая вверх по крутой улочке в старой части Кальяри, прибрежной столицы Сардинии. Узкая дорожка проходила под каменной аркой, обрамлённый дорическими колоннами и увенчанный ансамблем из короны и таблички с надписью Королевский арсенал. Некогда этот уголок старого города вмещал военные казармы и тюрьму. Сегодня на дарке висел длинный чёрный баннер с надписью Национальный археологический музей и галерея. Бывший плац за воротами превратился в музейный район. Монтеньёр ро провёл греей подаркой, безумолку уделяясь истории Сардинии. Создавалось впечатление, будто военная история этого второго по величине острова Средиземноморья весьма богата. Однако Грей почти не слушал, зная, что священник просто возбуждён и ещё не отошёл после случившегося. И не он один. Сейхан шла чуть в стороне, оглядывая каждый дюйм пылимой солнцем площади. Пьятся в арсенале кишело местными, спешившими по утренним делам вперемешку с голдящими туристами. Они толпились вокруг гидов с флажками и зонтиками. В небе чайки с криками ныряли за добычей, а под ногами путались голуби. Одна польза от толпы и шума — они создавали укрытие. После нападения на Костель Гондольфо, Грей решил где-нибудь спрятаться, восстановить силы и скрыть то, что они пережили атаку. Монсеньор Ро предложил отправиться сюда, уплыв на две сотни миль до Сардинии. 16 часов они провели на борту рыболовного траулера, капитаном на котором был старый друг семьи священника, и в порт сошли в 2 по полуночи. Остальные выжившие ютились пока в прибрежном отельчике. Мария с маком ещё не отошли от потрясения и о соловело палялись в кружке с кофе. Отец Бейли вернулся к изучению драгоценной карты Да Винчи. Охранять их остался майор Бассар. Грей пока не знал, кому можно доверять и какое именно агентство сливает инфу в Рагу, так что лучше им было нигде не светиться. Он даже из зашифрованного спутникового телефона аккумулятор вынул и вместо него купил в киоске у круизного терминала два предоплаченных сотовых. Один оставил Марии, второй взял с собой. Лучше пока ничего в голову не пришло. Надо было на время стать призраками. У самых ступеней, ведущих в музей, Грей наконец перебил гида. «Монсеньор Ро, зачем вы привели нас сюда?» Грей имел в виду не только музей. Священник совершенно точно не зря выбрал Сардинию, но Грей до поры до времени оставил расспросы. Остров подходил для укрытия, к тому же вид разрушенного дома, место, где Монсеньор появился на свет, лишил старика сил, преследовал его. А еще он потерял безмерное число друзей и коллег, Даже труд его жизни, священный ларец, навряд ли можно будет восстановить. Вот грей и дал старику время. Однако сейчас ему нужны были ответы, что такого здесь забыл священник. Ро, прикрыв глаза ладонью, посмотрел на вход в музей и кивнул. "Сэйм, у меня тут друг, которого я знаю десятки лет и которому доверю жизнь. Познай врага, и он поможет. Что значит познай врага?" «Откуда кому-то здесь знать, кто напал на нас вчера?» «Вы не так меня поняли. Мой друг поможет в другом. По пути сюда я много думал. На борту мне не спалось. Так качало и трясло». Вряд ли спать старому священнику мешала шаткость старого траулера. «Мне в голову пришла мысль», — признался Ро, приняв чуть сконфуженный вид. «Ну, может, и не мысль. Скорее, просто догадка». По-прежнему, не отрывая взгляда от площади, к ним боком подошла Сейхан. «Мне и догадка сгодится, лишь бы помогла отыскать этих гадов». Ро похлопал ее по плечу, словно это она нуждалась в утешении. «Ночью я снова и снова повторял про себя ваш рассказ, о том, что произошло в Гренландии с доктором Макнабом, об ужасах, свидетелем которым он стал. Мне показалось странным». что враг так легко ретировался, оставив астролябию, ключ дедала, столько усилий и избрать только часть карты. Насколько я понял, события там развивались стремительно, напомнил Грей. Штурмовая команда потеряла большую часть людей. Не спорю, но вы упоминали, что нападавшие говорили на арабском, и что они о сокровищах знали очень много. К чему вы клоните? спросила Сихан. Помните ли вы изображение древней сферической астролябии, которое я вам показывал? Её тоже сработали арабы, и на ней стоит клеймо мастера по имени Муса. Она очень похожа на ту, что вынес с корабля доктор Макнаб. Так вот, ночью мне не давала покоя мысль: что если экспонат в Оксфордском музее своего рода попытка воссоздать ключ Дедала? Обратите внимание, на схеме, по которой Да Винчи собирал свою версию карты, не было чертежей астролябии. Страницу с ними вырвали. Грейсобразил, на что священник намекает. Думаете, у кого-то есть та страница или хотя бы часть её, и по ней пытались воссоздать астролябию? Может, им даже удалось собрать собственный ключ Дедала. Если монсьеньор прав, то у врага уже могут быть обе половинки головоломки: и карта Бану Муса, и копия астролябии. Ро пожал плечами. Повторяю, это лишь догадка, если вообще не плод воспалённого воображения усталого священника. Так или иначе, астролябия в Оксфордском музее датирована 885 годом, а это 1480 год по григорианскому календарю. Если я прав, то некое тайное общество до сих пор хранит тайные знания, и наш ураг часть этого самого общества. Как вы заметили, они о сокровищах осведомлены куда лучше любого из нас. Может, вы и правы, признал Грей. Он посмотрел на Ров, который раз поражаясь его сходству с Вигером Вероной. Дело было вовсе не во внешности, а в том, что старый священник обладал тем же острым умом. Сейхан махнула рукой в сторону музея. Всё это хорошо и прекрасно, но с кем мы тут встречаемся и что вы там говорили о познании врага? Ро прищурившись, посмотрел в небо. Становится жарковато. Предлагаю искать ответы внутри, где прохладнее. Грейс махнул со лба капли пота. Предложение пришлось ему по душе. Определённо, старик хорошо соображает. 10 22. Сейхан ждала в прохладном вестибюле. Кондиционер, конечно, дело хорошее, но она по-прежнему не доумевала, что они тут делают и притопывала ногой. Нетерпение хотелось списать на разыгравшиеся после вчерашней атаки нервы и адреналин, но себя-то не обманишь. Покидая материковую Италию, они бросились снаряжение и пришлось купить новый молокоотсос, а в спешке так и вовсе довольствоваться ручной моделью. Уединившись с Грэем в каюте траулера, Сий Ханс его помощью сцедил молоко. Было это ни в коем разу не эротично, пусть он и помогал, стимулируя грудь. Напротив, даже унизительно. как корова молочная. Однако стыдилась Сейхан вовсе не из-за гордости. Прикосновения Грея были нежными, а слова ободряли. Нет, причина стыдливости крылась в её прошлом. Бывшие хозяева сделали из Сейхан острейший кинжал. Двигаясь быстро и бесшумно, она становилась тенью, а не человеком из плоти и крови. В пылу таких моментов она ощущала каждый свой мускул до последнего волокна, каждое нервное окончание. А кто я теперь? Даже сейчас посреди миссии её тело бунтовало, не позволяло вновь стать собой, превратиться в тень. Плоть и кровь настойчиво напоминали о себе. Сейхан встряхнула руками, пытаясь сбросить напряжение. Впрочем, в глубине души она знала, что настоящая проблема в другом. Сами собой нахлынули воспоминания. Она купает Джека. Блестят его волосики на голове, покрытые мыльными пузырями. Вспомнились запахи: детский шампунь, молочное дыхание сына. Даже разделённые тысячами миль, мать и ребёнок оставались неразрывно связанными. Сийхан закрыла глаза. Вот она, подлинная причина, по которой звенят натянутые нервы, источник страха. Залёгшая на дно, Сийхан не могла уже позвонить Кэт, справится как там Джек, всё ли у него хорошо. Она и не думала, что беспокойство овладеет ею с такой силой. Грей коснулся её руки. Всё хорошо? Сейхан вздрогнула, но всё же кивнула. Монсиньор Ро возвращается, предупредил Грей. Проталкиваясь через толпу, священник ввёл с собой друга. Очки, волосы с проседью, на вид лет 60, одет в белый халат музейного работника, на лице доброжелательная улыбка. Знакомьтесь, Ребе Файн, к удивлению спутников представил его Монсиньор Ро. Тот пожал Пирсом руки. "Прошу, зовите меня Говард. Обойдёмся без равинских формальностей. Тем более Себастьян говорит, что вам нужен совет археолога". Монсьеор улыбнулся. "Мы с Говардом вместе учились в университете, а ещё работали в проекте по сохранению старых еврейских катакомб в Риме. Это когда я получил назначение в управление древности Израиля". Потом наши пути разошлись. Себастьян поступил на службу в Ватикан, а я отправился изучать иудаизм. Однако в душе мы по-прежнему храним любовь к истории. Я, кстати, наблюдаю за раскопками здесь на Сардинии поселений строителей нурагов. Они жили на острове в бронзовом веке на протяжении 16 вестолетий, пока не исчезли. "Говорят, у нас не просто руины", пояснил Ро. Он в степени в археологии и антропологии. Сегодня он наш гид. Грей нахмурился. И что же он? Говард развернулся и направился к широким ступеням. Если я верно понял запрос Себастьяна, то начать стоит со второго этажа. Равин двинулся в сторону лестницы, а Ро прошептал Грэю: "Я поведал ему о древнем враге, о котором мы хотим разузнать побольше. Не волнуйтесь, я был осторожен". Сихан и Грей переглянулись. Всем же будет лучше, если это так. Грей старался не отставать от Монсеньора. Что еще за древний враг? Ро остановился. То о таком упоминалось в древних схемах, по которым да Винчи мастерил золотую карту. Бану Муса считали, что он обитает в Тартере и обрушился с войной на три цивилизации, уничтожив их и ввергнув в темные века. — Как все это связано с Сардинией? — спросила Сейхан. Я думаю, что первым делом враг прибыл сюда. Ро оставил их, поспешив за другом. Пусть лучший говор объяснит. Сейхан посмотрела на двух стариков: католик и иудей. А нас преследуют арабы, то есть мусульмане. Все основные религии этого уголка планеты в сборе. Рабе провёл их на второй этаж и остановился у пятифутовой каменной плиты. покрытые глубоким кленовидным письмом. «Камень из Нуором», — пояснил Говард. «Сокровище нашего музея датируется 8-м или 9-м веком до нашей эры». Ро выгнул бровь. «Иными словами, это середина гомеровской эпохи, темные века». Говард развернулся к плите. «Древнейший памятник финикийской письменности. Послание фрагментарно сообщает о Великой войне строителей нурагов, против могущественного врага, пренесшего огромные разрушения. Сийхан взглянула на Ро. Тот прямо светился гордостью. С кем они сражались? Говард улыбнулся. Это из загадки в обед 100 лет, и я всё никак не могу её решить. Как и кучка бесчестных убийц. Я, кстати, курирую экспозицию на эту тему. Рэбе жестом пригласил их следовать за собой в соседний зал. отгороженной верёвкой и пулетяными занавесками. Выставка ещё только готовилась. Здесь всё о народах Море. В небольшом помещении за пластиковой ширмой шли два ряда витрин, большая часть которых пустовала, хотя в отдельных лежали крохотные статуэтки и бронзовое оружие. Однако гид отвёл их к дальней стене, где развешивали картины. О народах Море мало что известно, как и о большей части гомеровской эпохи. "Я объяснял Говард. Поэтому даже организовать эту выставку в верном порядке для нас тот ещё вызов. Доподлинно известно, что это был союз мореходных государств, набравших силу где-то на западе Средиземноморья. Кем бы ни был этот враг, вторгнувшись в восточную часть Средиземноморья, он сокрушил одну цивилизацию за другой, принеся века тьмы. Тёмные века", сказал Грей. "Да. Говард подвёл группу к настенному экрану. Вот карта их походов. Даёт общее представление о нападении народов моря. Придвинувшись ближе к грекуся и хан всмотрелась в россыпь стрелок, отмечающих нападение на Грецию, Ближний Восток и Египет. Если даты на схеме верны, то все три царства пали меньше, чем за 20 лет. Это было массированное наступление с запада. Говард продолжал. Самое лучшее, пусть и скудное описание войны дают египтяне. которым крепко досталось. Детали маловато, но общий подтекст такой, что они переживали унижение и ужас. Вот, взгляните. Говард перешёл к соседнему экрану. На нём застыло хаотичное, безумное сражение на суше и воде. Египетские солдаты в агонии битвы гибли сотнями. Это изображение нашли в храме близ Луксора. Оно не просто передаёт ужас. Кое чего не хватает, заметили? Пока Сейхан сосредоточенно нахмурилась, Грей уже выдал ответ. Не показано, кто напал на них, солдаты просто обороняются от некой силы. И египтяне были народ суеверный, пояснил Говард. Графики придавали огромный смысл, и мне кажется, они побоялись раскрывать врага. Сейхан вспомнила рассказ Мака и Марии о том, что вырвалось из трюма разрушенного дау. Неудивительно, что египтяне не стали такое изображать. Может быть, высказал Сэммонс-Индьорро, раскрыв рога, пытался кто-нибудь другой? Его слова удивили даже Говард, и тогда Ро указал вверх. Покажи им гигантов. 10.38. Мать Божья. Грей так и раскрыл рот. Он бы и вслух выругался, если бы не присутствие святого отца и раввина. Экспонаты занимали большую часть третьего этажа, собрание скульптур на широких пьедесталах и в высоких витринах. Говард представил коллекцию не бестолики пафоса. «Узрите же, колоссов!» — взмахнул он рукой. «Гиганты из Монте-Прама!» Грей взглянул сперва на Сейхан, потом на Монсеньора Ро. Теперь-то он понял, ради чего священник тащил их на остров и почему все это время отмалчивался. Такое надо видеть собственными глазами. Говард повел их по залу. Этих воинов из песчаника нашли разбитыми и погребенными на полуострове Синис. По нашим оценкам, гигантов когда-то было сорок четыре, однако восстановить удалось чуть больше половины. Грей подошел к одной из статуй. Ростом, вдвое выше его, она изображала стреляющего лучника. Рядом стояли мечник и обладатель огромных кулаков, как у боксера. «Относительно их возраста остаются кое-какие вопросы», — признал Говард. «Принято полагать, что строители нурагов вытесали их во время темных веков, после того, как по этим землям прошлись армии народов моря». «И каково назначение гигантов?» — спросила Сейхан. Они выступали в роли священных стражей, сказал Говард. Их раскопали среди руин обширного некрополя на склонах Монтепрама, предполагается, что они стерегли мёртвых, наверное, тела мужчины и женщины, убитых морским народом. Рок и Внул, Прама смотрит на Западное море, как будто гиганты дожидались возвращения захватчиков, готовые к битве. Грей понял, на что намекает монсьеньор Подтверждалась мысль о том, что враг пришел с запада. «Об огромных изваяниях ходит много слухов и мифов», — продолжал Говард. «Пишут, что если Сардиния вновь подвергнется нападению, они оживут, сбросят каменную скорлупу, под которой обнаружится бронзовая броня, и с высоты Монте-Прама станут швырять камни на головы любому врагу». Грей вообразил себе бронзовую версию великанов и вздрогнул от страха. Не потому, что и правда верил, будто они оживут, а потому что понял смысл истории, особенно учитывая странный внешний вид гигантов. Вспомнил рассказ Мака о бронзовом чудовище, проломившем корпус дау. Тут ещё и ро подлил масло в огонь. Есть и другой миф, в котором говорится, что их вытеснили по образу захватчиков, чтобы те решили, будто их люди уже здесь и не стали нападать на остров. Грей посмотрел на голову гиганта за стеклом витрины. Лицо из плоских граней, вместо рта и носа узкие щелочки. Неестественно высокий купол черепа венчал шишковидный нарост, однако трепет вызывали глаза идеальные концентрические круги, слепо смотрящие вперёд. Если это и правда тот самый ирак или изображение их бронзовых машин, монсьенёр Ро продолжил Похоже, строители нурагов верили, что враг не ушёл совсем и может вернуться. Грейс снова вспомнил рассказ Мака. Что-то и правда ещё осталось. Однако это не единственная причина, по которой я пригласил вас на Сардинию, сказал Ро, и Грейс снова обратил на него внимание. Я ещё одна касается тысяч сооружений, усеивающих этот остров таинственных нурагов. А что это? спросила Сихан. Ответил Говард. Каменные крепости, построенные идэшнями, которые поэтому и называются строителями нурагов, на острове сохранилось несколько тысяч таких, им больше 40 веков. Они стоят до сих пор, потому что это шедевры инженерного искусства, намного превосходящие то, чего принято ожидать от людей бронзового века. Иными словами, подумал Грей, слишком мудрённые для местных. Ропа подошёл ближе к нему. Рамс следует знать, что у древних греков имелось своё название для крепостей нурагов. Они называли их дедалея. Грей Пристелли не посмотрел на монсьёра. "В честь Дедала", подтвердил Говард. Мифического изобретателя, построившего лабиринт для минотавра, отца Икара, юноши, что подлетел слишком близко к солнцу и разбился. А ещё в честь него назвали ключи к золотой карте. Не понимаю, сказала Зейхан. Зачем называть эти древние крепости в честь Дидала? ответил Ро. "За тем, что Сардиния его дом".